Вольнодумцем меня называют враги. Это глупость и вздор. О, Господь, помоги. Раз пришел я в обитель страданий и горя, Значит, мне и платить за грехи и долги.